Однако приехать к Августе Карне специально за девушкой Гирье не решился, и они с графом составили не лишенный хитрости и остроумия план. Заключался он в том, чтобы в том месте, где необходимо было остановиться доктору, у него якобы сломается экипаж, так что доктор должен будет искать себе пристанище, застигнутый несчастьем на пути, а путь его как будто лежит дальше». Все это было проделано очень хорошо и вполне удачно. Герья ставил Петербург ранним утром, а к вечеру уже был на месте в Финляндии, в небольшом русском поселке, окруженном сосновым лесом. Этот поселок лежал немного в стороне от большой дороги на Выборг и казался довольно зажиточным. Крестьянские избы примыкали тут к парку, в котором находился небольшой каменный дом, выстроенный в виде средневекового замка со строконечной крышей, стрельчатыми окнами и высокой круглой башней. Перед этим-то домом и была разыграна комедия с экипажем доктора, и он, выйдя из кареты, поднялся на крыльцо дома и стал стучать, взволнованный мыслью о том, отворят ли ему или нет, и если отворят, то впустят ли. Однако волнение доктора оказалось напрасным, дверь отворилась, и его впустили. В доме он нашел свою хозяйку, Августу Карловну. Таким образом, все до сих пор шло так, как и было задумано, а дальше пошло еще лучше». Гирье прикинулся очень удивленным, что нашел тут Августу Карловну и поспешно стал рассказывать ей о случае, который заставил его просить приюта. Однако свою роль он разыгрывал довольно плохо, потому что вовсе не обладал способностью притворяться. Августа Карловна в свою очередь выражала изумление, что видит доктора. Однако если бы Гирье был в эту минуту не так взволнован и был в состоянии наблюдать, то заметил бы, что и Августа Карловна тоже разыгрывает роль и тоже не особенно искусно. Она предложила доктору чаю, от чего тот не отказался. Он надеялся за столом разговориться с Августой Карловной и, если будет возможно, немедленно ступить с ней в переговоры. Во время чая пришла с подносом горничная, и Августа Карловна послала с нею чашку, положив на поднос несколько кусков хлеба и поставив молочник со сливками. «Кому это вы посылаете?» – спросил доктор Гирье. «Я тут не одна», – охотно пояснила Августа Карловна. «Она даже не находит нужным скрывать, что она не одна» тем лучше для меня», — подумал Гирье. «А с кем же?» — спросил он опять. «Я нахожусь при одной госпоже». «При госпоже ли?» — остановил ее доктор. «А что, если это не госпожа, а молодая и красивая девушка?» Августа Карловна с усмешкой глянула на него, покачала голову и ответила. «Не знаю». «Ну так я знаю», — подхватил Гирье. «С вами тут девушка, но вы, вероятно, не знаете, кто она». «Не знаю», — прямо смотря на доктора снова сказала Августа Карловна. «Ну а я вам скажу». «Это дочь одного из приближенных короля Людовика, проживающего теперь в Метаве, Она была разлучена с отцом, и я приехал сюда для того, чтобы вернуть ее отцу». «Попал я сюда не случайно, как сказал вам сначала. И если вы будете препятствовать мне, то за это ответите, потому что в этой девушке принимает участие сам государь». Герье выговорил все это залпом, думая поразить Августу Карловну и захватить ее врасплох, но та нисколько не поразилась и спокойно ответила – «Я сама себе не хозяйка и не имею никакого права распоряжаться тут, а потому не могу делать никаких препятствий. Я нахожусь при особе, которой сама должна повиноваться». «Так вы мне позволите переговорить с этой особой?» произнес Гирье, не скрывая своего нетерпения. «Если она пожелает принять вас, начала была Августа Карловна, но Герье перебила ее. Августа Карловна, милая, добрая, сделайте так, чтобы она приняла меня, если это возможно сейчас же, сию минуту». «Пойдите к ней, скажите, что я привез ей радостное известие, что я приехал от ее отца, но ее отец умер!» «Да нет, не умер!» — воскликнул Герье. «Он жив и ждет ее, и ей особенно радостно будет узнать, что он жив, так как она считает его умершим. Если вы будете способствовать тому, что она встретится с отцом, то получите тысячу рублей, понимаете ли? Тысячу рублей!» Августа Карловна пошла передавать просьбу Герье и, вернувшись после некоторого отсутствия, сказала, что особа, при которой она состоит, не желает никого видеть и ни с кем разговаривать. Доктор был уверен, что Августа Карловна ни словом не заикнулась о нем и проделала всю комедию для того лишь, чтобы показать, что девушка содержится тут не насильно, а якобы по собственному желанию и сама не пускает никого к себе». В душе молодого доктора вспыхнуло чувство неудовольствия, и он готов был резко выразить его Августе Карловне, но вовремя спохватился и подавил свое волнение. Для Герье была отведена комната, и он остался в ней ночевать, надеясь, что утро вечером мудренее, и что завтра он ближе познакомится со всей обстановкой дома и тогда решит, что ему делать для достижения цели». На другой день выяснилось, что в доме, кроме Августы Карловны и, как она уверяла госпожи, жила одна только служанка, исполнявшая обязанности горничной и кухарки, да был еще старик-сторож, помещавшийся в особом строении бывшем когда-то баней. Такой штат был весьма немногочислен.